Дарвин, любимый учёный фюрера. А о Дарвине в СССР писали, причём всегда очень восторженно. Скрывались два весьма важных обстоятельства. Первое. Теория Дарвина имеет множество слабых сторон. И вообще, виды изменяются совсем не так и не под тем правилом, о которых писал Дарвин. Второе. Теория Дарвина стала краеугольным камнем идеологии не только интернациональных коммунистов, но и национальных социалистов. Нацисты очень уважительно относились к эволюционной теории Дарвина, особенно к его учению о естественном отборе, борьбе за существование и выживании наиболее приспособленных видов. Ведь это очень подходящая теория для обоснования войны всех против всех. Оставалось только приложить эту теорию к общественным отношениям. Что и делал социальный дарвинизм английского философа Спенсера. Учение о выживании наиболее приспособленных как основном законе общественного развития. Большую роль в упрощении и в политизации расовой теории сыграло учение немецкого биолога Гекеля. В СССР Эрнста Фридриха Филиппа Августа Гекеля считали великим учёным ещё бы именно Гекель, доцент с 1861 года, профессор Йенского университета с 1865 года, автор таких важных для науки терминов, как экология и петикантроп. Гекель утверждал, в антигенезе, то есть в развитии отдельных биологических особей, Неизбежно воспроизводится в сокращённом виде основные этапы и черты филогенеза, то есть эволюции вида. Очень удобно для определения высших и низших. В своей книге Гекель изобразил зародыши восьми видов позвоночных на разных стадиях развития. Иллюстрации показывали: развитие зародыша повторяет стадии развития предков. По Гекелю, человеческий эмбрион проходит все стадии эволюционного развития. Сначала беспозвоночное существо, затем рыбка с жаберными щелями, собачка с хвостом, обезьянка, покрытая шерстью, и лишь потом человек. Один из выводов, следующий из теории Гекеля это допустимость абортов. Ведь до последних стадий беременности в маме находится вовсе не человек. Опираясь на свои эпохальные открытия, Гекель построил даже генеалогическое древо животного царства. Иллюстрации этих зародышей, демонстрирующих наше эволюционное древо, были опубликованы несколько десятков миллионов раз, в том числе в учебниках для школы и вузов. А самое интересное вот в чём. Учёный совет университета Йены официально признал Геккеля виновным в научном мошенничестве. Оказалось, Геккель рисовал зародыши не такими, какими они были, а такими, какими ему хотелось, так сказать, для подтверждения теории. Эти рисунки Геккеля стали основным наглядным пособием в борьбе за эволюцию. Смотришь на эти зародыши, и сразу видно, кто в кого превращался. Геккель был вынужден уйти в отставку и до конца жизни не преподавал. Он развивал теорию манизма, причудливой научно-философской теории, призванной, по его мнению, заменить религию. Он даже создал международную лигу гуманистов, но безрезультатно. Никто в его лигу не поспешил. Начиная с 1997 года, в разных американских журналах печатаются статьи Разоблачающие рисунки Геккеля. В 1997 году в журнале Anatomy and Embryology была опубликована статья группы исследователей, которые сравнили рисунки Геккеля с современными фотографиями эмбрионов тех же животных на тех же стадиях развития. Учёные дружно пришли к выводу о том, что рисунки Геккеля не содержат многих важных деталей. Рисунки Геккеля были названы фальсифицированными и в обзоре по материалам этой статьи в журнале Science. А ведь Science – журнал для широких кругов научной общественности. В нем печатают то, что важно для ученых разных специальностей. Но все эти исследования только подтверждают заключение ученого совета Йенского университета. А теперь внесем полную ясность. Геккель рисовал фальсифицированными. подчёркивая жаберные дуги, жаберные щели и хвосты зародышей. Но независимо от его действий, у зародыша человека жабры и хвосты образуются. Устьи не такие и не так ярко выраженные. Мошенничество Гекеля, схематизация рисунков ранних эмбрионов никак не влияющее на тот факт, что у зародыша человека закладываются зачатки жаберных дуг и хвоста. И на то что позже зародыш волосатый. Даже при рождении недоношного младенца на 7-8 месяце его мордашка покрыта волосами. Более того, открыты сии факты антидарвинистом Карлом Бэром задолго до Геккеля. Ещё хуже, что нарисованные Геккелем эмбрионы, в том числе человеческие эмбрионы с жабрами и хвостиками, до сих пор кочуют из одного учебника биологии в другой. Вплоть до настоящего момента, ведь главное подтверждение теории Дарвина как-никак. А нацистам эти доказательства эволюции нравились не меньше, чем коммунистам. Они точно так же, как коммунисты, не хотели ничего знать о подтасовках. Еще в СССР даже студенты исторических факультетов очень мало знали о теории полицентризма, которую нацисты использовали как и теорию Дарвина. Но как Дарвин не был нацистом, так не был им и создатель полицентризма Вейден Рейх.